еще маленькие. У нас была оспа, отец был пьяница, пил без просыпу, плакал и пил в салуне и клянчил не дикий, плакал и рассказывал, как его детки болеют, милые ангельские детки. Он был никчемный, добрый, запойный, слезливый ирландец и бил нас немилосердно. И брат умер, а ему бы жить...